ни толкай и варвара. Очень обрадовались Авва, Бомба, Кика и Хрюхрю, -хрю, что воротились домой. На берегу они увидели Таню и Ваню, которые прыгали и плясали от радости. Рядом с ними стоял моряк Робинзон. "Здравствуй, моряк Робинзон", крикнул доктор Айболид с корабля. "Здравствуй, здравствуй, доктор", ответил моряк Робинзон. «Хорошо ли тебе было путешествовать? Удалось ли тебе вылечить больных обезьян? И скажи, куда ты девал мой корабль?» «Ах!» — ответил доктор. «Твой корабль погиб. Он разбился о камни у самого берега Африки. Но я привез тебе новый корабль. Этот будет получше твоего». «Вот спасибо!» — сказал Робинзон. «Я вижу!» «Отличный корабль! Мой был тоже хороший, а этот — просто загляденье, такой большой и красивый!» Доктор попрощался с Робинзоном, сел верхом на тени толкая и поехал по улицам города прямо к себе домой. На каждой улице к нему выбегали гуси, кошки, индюки, собаки, поросята, коровы, лошади, и все они громко кричали. «Молокуча! Молокуча!» По-звериному это значит «Да здравствует доктор Айболит». Со всего города слетались птицы. Они летели над головой доктора и пели ему веселые песни. Доктор был очень рад, что вернулся домой. В кабинете у доктора по-прежнему жили ежики, зайцы и белки. Сначала они испугались, не толкая, но потом привыкли к нему и полюбили его. А Таня и Ваня, как увидели тени толкая, засмеялись, завизжали, захлопали в ладоши от радости. Ваня обнял одну его шею, а Таня другую. Целый час они гладили и ласкали его. А потом взялись за руки и заплясали на радостях Ткеллу, тот веселый звериный танец, которому их научила Чичи. «Видите?» — сказал доктор Айболит. «Я исполнил свое обещание. Я привез вам из Африки чудесный подарок, какого детям еще никогда не дарили. Я очень рад, что он понравился вам». На первых порах чини толкай дичился людей, прятался на чердаке или в погребе. А потом привык и вышел в сад, и ему даже понравилось, что люди сбегаются поглядеть на него и называют его чудом природы. Не прошло и месяца, как он уже смело гулял по всем улицам города вместе с Таней и Ваней, которые были с ним неразлучны. К нему то и дело подбегали дети и просили его, чтобы он покатал их. Он никому не отказывал. Сейчас же опускался на колени, мальчики и девочки взбирались к нему на спину, и он возил их по всему городу до самого моря, весело качая своими двумя головами. А Таня и Ваня вплели в его длинную гриву красивые разноцветные ленты и повесили ему на каждую шею по серебряному колокольчику. Колокольчики были звонкие, и когда тени Тиниталкай шел по городу, издали было слышно «Динь-динь! Динь-дилень! Динь Динь-дилень!» И слыша этот звон, все жители выбегали на улицу, чтобы еще раз поглядеть на чудесного зверя. Злая Варвара тоже захотела покататься на Тениталкае. Она вскарабкалась к нему на спину и давай бить его зонтиком. — Беги скорее, двуфголовый осел! Тениталкай рассердился, взбежал на высокую гору и сбросил Варвару в море. — Помогите, спасите! — закричала Варвара. Но никто не пожелал ее спасти. Варвара стала тонуть ава авва, милая авва, помоги мне добраться до берега кричала она но ава ответила р, -р, -р, р на зверином языке это значит не хочу я тебя спасать потому что ты злая и гадкая мимо плыл на своем корабле старый моряк робинзон он кинул в варе веревку и вытащил ее из воды. Как раз в это время по берегу проходил со своими зверями доктор Айболит. Он закричал моряку Робинзону, «Вези ее куда-нибудь подальше! Не хочу я, чтобы она жила в моем доме и мучила и била моих милых зверей!» И моряк Робинзон увез ее далеко-далеко на необитаемый остров, где она не могла никого обижать. А доктор Айболит... Счастливо зажил в своем маленьком домике и с утра до ночи лечил птиц и зверей, которые прилетали и приходили к нему со всех концов света. Так прошло три года, и все были счастливы.